Ни один рассказ она просила А много рассказов. Рядом с зданием, в котором когда-то была библиотека, стоит недавно оставленная там синяя машина. Рыжий кот дремлет на ещё тёплом капоте. Мужчина в твидовом костюме, прислонившись к дверце, листает блокнот в бирюзовой обложке. Хотя и засвещение лишь звёзды да лунный свет. У кирпичной стены стоит на цыпочках молодая женщина в школьной форме, которая ей тесна, заглядывает в разбитое окно. Ни он, ни она не замечают ту, что идёт к ним через древесные заросли, но звёзды, конечно же, замечают. Их свет поблёскивает на её короне. Она всегда знала, что эта ночь придёт. Долгие века и многие жизни Она всегда это знала. Вопрос состоял лишь в том, как досюда добраться. Женщина в короне тихонько останавливается в темноте, смотрит на читающего мужчину, а затем она переводит своё внимание на небо. Протягивает руку к звёздам. На её ладони одна единственная карта. С изрядной долей театральности она демонстрирует её ночному небу. луне и звёздам. На этой стороне карты ничего нет. Это завершение. Тогда она переворачивает карту. Там сияющее пространство, приволье. Это зачин. Ещё раз переворачивает она карту, и та высыпается из её пальцев золотой пылью. Она отвешивает поклон. Корона не падает с её головы, но всё-таки чуть соскальзывает, и она, поправив её, переводит внимание снова на землю, снова на собственную историю. Она подходит к машине, дрожа в своём платье без рукавов. Напрасно я не переоделась, обращается к хранителю Мирабель. Не думала, что будет так холодно. Давно ждёте? Хранитель снимает свой твидовый пиджак, набрасывает ей его на плечи. "Да нет", говорит он, "потому что несколько часов пустяк по сравнению с тем, как долго они этого дожидались". "Она ведь ещё не открыла её, да?" спрашивает Мирабель, глянув на кирпичное здание. "Нет, но скоро откроет. Она уже всё решила". Вот, оставил это. Он поднимает ярко-бирюзовый блокнот. Он нажимает красную кнопку на обложке, и крошечные огоньки мерцают на его улыбающемся лице. Как там наш мистер Роулинс? Теперь лучше. Представь себе, он не ожидал, что я обеспечу ему счастливый конец. Я даже слегка обижена. Возможно, он не верил, что заслуживает того. И ты тоже? Ты тоже так думал? спрашивает Мирабель, но Хранитель не отвечает. Знаешь, ты больше не обязан там быть, добавляет она. И ты не обязана. Но всё же мы здесь? Мирабель улыбается. Хранитель поднимает руку, чтобы заправить ей за ухо выбившуюся розовую прядь. Притягивает её ближе, согреть И ловит ее губы своими. Внутри кирпичного здания Открывается дверь В новую гавань На беззвездном море. С высока, в небе, На это радостно смотрят Звезды.